На следующий день я вышел рано утром, чтобы увидеть при свете дня картину, о которой мог только догадываться накануне, в неясном свете сумерек и наступавшей темноты. Так как Невский проспект в некотором роде отражает лицо всего города, позвольте описать его в подробностях, что даст вам возможность тотчас же близко ознакомиться с Санкт-Петербургом. Заранее прошу прощения за некоторые на первый взгляд инфантильные, слишком, может быть, тщательно перечисляемые мною подробности, это и ты есть те самые мелочи, которыми обычно пренебрегают как слишком ничтожными и слишком само собой разумеющимися, но они-то и составляют отличие одного места от другого и предупреждают вас о том, что вы уже не на улице вивен и не на Пикадилле, Невский проспект начинается от Адмиралтейской площади и тянется далеко к стенам монастыря Святого Александра Невского, где и кончается после некоторого изгиба. Улица широка, как и все в Санкт-Петербурге. Посередине идет довольно ухабистый настил из булыжника, оба понижения которого к середине, встречаясь, образуют ложе сточного ручейка. С каждой стороны зона деревянной мостовой, тянется рядом с лентой мелкого гравия, широкие плиты образуют тротуар. Адмиралтейская стрела, похожая на мачту золотого корабля, водруженного на крышу греческого храма, образует в конце проспекта прекрасную перспективу. При самом слабом луче солнца на ней сияет отсвет и издалека радует глаз отовсюду, где только ее можно увидеть. Две соседние улицы – Пользуются таким же преимуществом и искусной комбинацией линий дают возможность увидеть тот же золотой шпиль. Но в данный момент мы повернемся к адмиралтейству спиною и поднимемся по Невскому проспекту до Аничкого моста, достигнув самой оживленной его части. Дома по обеим сторонам высокие широкие и имеют вид дворцов или особняков. Наиболее из них старые, напоминают старинный, слегка итальянизированный французский стиль и представляют собой довольно величественное сочетание Монсара и Бернини. Каринские пилястры, карнизы, окна с фронтонами, консоли, круглые окна в виде раковин, двери с масками над ними, нижние этажи с прорезями и выступами, обычно выделяющимися на фоне основного розового тона штукатурки. Другие предлагают вашему взору различные фантазии стиля эпохи Людовика XV, раковины, цветки цикория, имитацию драпировок, декоративные вазы. В постройках же греческого стиля, выделены белым по желтому фону колонны и треугольные фронтоны, выносятся дальше от стен. Совсем современные дома в англо-немецком духе, и прототипами для них – Будто взяты великолепные особняки курортных городов, литографии которых так соблазняют путешественников. Этот ансамбль образует прекрасный вид, для которого название проспект, данной этой улице, как и многим другим в Санкт-Петербурге, кажется мне очень удачным и чудесно соответствующим действительности. Все создано для оптического эффекта, и город, возникший разом, по воле не знавший препятствий, как будто готовым вышел из болот, будто по свистку машиниста сцены появилась театральная декорация. И если Невский проспект красив, то поспешим добавить, что он еще и пользуется своей красотою. На этой фешенебельной торговой улице чередуются дворцы и магазины. Нигде, может быть, только еще в Берне, вывеска не выглядит так восхитительно, как здесь, и до такой степени что этот вид декоративного украшения улиц и домов нужно было бы отнести к разряду ордеров современной архитектуры, прибавить его к пяти орденам. Виньолы — золотые буквы, выводят свой рисунок на голубом фоне, выписываются на стеклах витрин, повторяются на каждой двери, не пропускают углов улиц, круглятся по аркам, тянутся вдоль карнизов Используют выступы подъездов, спускаются по лестницам подвалов, изыскивают все способы привлечь внимание прохожих. Возможно, вы не знаете русского языка, и форма этих букв, кроме орнаментального своего выражения, не имеет для вас никакого смысла. Но вот рядом вы видите перевод этих надписей на французский или немецкий языки. Вы еще не поняли? Тогда услужливая вывеска, прощая вам незнание этих трех языков, даже предполагая тот случай, что вы вообще неграмотны, очень наглядно изображает те предметы, которые продаются в магазине. Вылепленные или нарисованные виноградные гроздья указывают винный магазин. Далее ветчина, колбасы, ковяжьи языки, банки с икрой. Вас извещают о том, что здесь помещается продуктовая лавка. Самые примитивные рисунки, изображающие сапоги, башмаки, галоши, сообщают неумеющим говорить ногам, «Войдите сюда, и вас обуют». Нарисованный крест-накрест перчатки, говорят на языке, понятном для всех. Встречаются также изображения женских накидок, платьев, над которыми нарисованы шляпы или чепчики. Художник посчитал излишним пририсовывать к ним лица. Пианино приглашает вас испробовать их клавиши, Все это интересно фланирующему путешественнику и обладает особым колоритом. У самого начала Невского проспекта парижанин прежде всего обратит внимание на вывеску с именем «Дациаро» над магазином остампов. Такую же точно вывеску на итальянском бульваре в Париже он, конечно, хорошо знает. Поднимаясь по правой стороне, вы оказываетесь перед магазином «Бегрова», Санкт-Петербургского дефоржа, который продает краски. В его витрине всегда бывает выставлена какая-нибудь акварель, какой-нибудь холст. Многочисленные каналы бороздят город, выстроенный, словно северная Венеция, на многих островах. Три канала пересекают Невский проспект, нисколько его не прерывая. Канал Мойки, Екатерининский канал, ныне канал Грибоедова, и далее канал лиговки и фонтанки фонтанка река ранее называвшаяся безымянный ерик и лиговка ее приток ныне забранный в трубу через мойку перекинут полицейский мост ныне народный мост арочный изгиб которого замедляет быстрый ход дрожек казанский аничков мосты перекинуты через два других канала когда идешь по этим мостам и на воде еще не наступил сезон льда, взгляд приятно блуждает между домами вдоль ленты воды, сдерживаемой гранитными набережными и усеянной лодками. Лессингу, автору Натана Мудрого, понравился бы Невский проспект, так как его идеи религиозной терпимости здесь прямо-таки притворены в жизнь, и самым либеральным образом. Буквально нет ни одного вероисповедания, какой не имело бы своей обители, своего храма на этой широкой улице. Налево, в том же направлении, в каком я шел до сих пор, голландская церковь, лютеранский храм святого Петра, католическая церковь святой Екатерины, армянская церковь, не считая в прилегающих улицах финской часовни и храмов других сект реформации. Направо русский казанский собор, другая православная церковь, и часовня старинного культа староверов или раскольников. Все эти божьи обители стоят в одном ряду с жилищами людей, за исключением Казанского собора, которые приливают общую линию и изящным полукругом, напоминая восхитительную колоннаду собора святого Петра в Риме, выходят на обширную площадь. Фасады соборов лишь незначительно отступают назад из общей линии домов. Они, не таясь, Предлагают себя вниманию и религиозному усердию прохожих. Узнать их можно по особому, свойственному им архитектурному стилю. У каждой церкви есть дарованные царями большие участки богатой городской застройки, где дома или участки сдаются в аренду. Следуя дальше по избранному пути, вы приходите к башне Думы. Это наблюдательная вышка, как башня Сараскира в Константинополе. Примечание. Вернее, уже в Стамбуле. Турецкое название Константинополя. Так как построена башня турками вскоре после завоевания ими города в 1453 году. Сараскир по-турецки означает «командующий армией военной кампании». Также назывались паши, командующие армией какой-нибудь провинции. Конец примечания. На крыше башни находится сигнальное устройство, благодаря которому по красным и черным шарам можно определить, где возникает пожар. Совсем рядом, с той же стороны, высится гостиный двор, большое квадратное здание в два этажа галерей, немного напоминающих наш Пале-Руайаль. Примечание. Ансамбль дворцовых зданий в Париже созданный в 1633 году архитектором Ла-Мерсье для кардинала Ришелье. С 1643 года – Королевский дворец. В настоящее время в нем помещаются Государственный совет, Конституционный совет и другие административные учреждения. Конец примечания. Там находятся всевозможные лавки с роскошными витринами. Затем идет императорская библиотека – со скругленным фасадом и ионическими колоннами. Дальше — Аничков дворец, дающий свое название соседнему мосту, где на гранитных подставках четыре бронзовых коня встают на дыбы, а бронзовые конихи стараются их сдержать. Вот Невский проспект примерно и описан, но, скажете вы, совсем как у турок, картина ваша безлюдна, на ней никого нет». Автор намекает на то, что мусульманская религия запрещает воспроизведение человека и животных в изобразительном искусстве. Но ради бога, подождите, будьте же терпеливы. Сейчас я оживлю мой вид и населю его фигурами. Писателю меньше везет, чем художнику. На его картине изображения появляются только по очереди, одно за другим. Я обещал расставить людей по Невскому проспекту. Попробуй набросать их сам, ведь, как это часто делают рисовальщики архитектурных видов, у меня нет возможности позаимствовать у кого-то другого его карандаш, более ловкий, чем мой собственный, а потом написать внизу фигуры «Дюрюи» или «Байо». Между одним и двумя часами пополудни приток народа самый большой, кроме спешащих прохожих, быстрым шагом идущих по делам, Появляются и гуляющие, фланирующие люди, единственная цель которых – людей посмотреть, себя показать и немного поразмять ноги на случай, если им придет в голову фантазия сесть в карету, двуковки или дрожки, ожидая их на условленном месте, или даже следовать за ними вдоль по улице. Прежде всего, вам бросаются в глаза гвардейские офицеры в серых шинелях, с указывающим на их чин погоном на плече. Почти всегда у них грудь в орденах, каска или каскетка на голове. Затем идут чиновники в длинных редингтонах со складками на спине, сдвинутыми назад под затянутым поясом. Вместо шапки они носят темного цвета фуражку с кокардой. Молодые люди, не военные, не служащие, одеты в пальто на меху. Цена на эти пальто удивляет иностранца и наши модники отступились бы от такой покупки. Мало того, что они сделаны из тонкого сукна, на куньем или нутриевом меху, на них еще пришиты бобровые воротники стоимостью от 200 до 300 рублей, в зависимости от того, насколько у них густой или мягкий мех, темного ли он цвета, и насколько сохранил белые шерстинки, торчащие из него. Пальто стоимостью в тысячу, не представляет собой чего-то из ряда вон выходящего, бывают и более дорогие. Это и есть незнакомая нам русская роскошь. В Санкт-Петербурге можно было бы придумать поговорку «Скажи, в какой мех ты одет, и я скажу, чего ты стоишь». Встречают по шубе. «Да что там, подумаете вы, читая это описание? Уже и шубы в начале октября, в исключительно теплую погоду» которую северные люди должны были бы посчитать по-весеннему мягкой. Да, русские не то, что о них в суете своей думают люди стран более умеренного климата. Если полагают, что закаленные своим климатом, как белые медведи, русские радуются и снегу, и льду. Это так неверно. Напротив, они очень зябкие и, ограждая себя от малейшей непогоды, принимают меры предосторожности, которыми пренебрегают несведущие иностранцы. Позже, однако, готовы их принимать, когда простудятся. Если вы видите, что кто-то легко одет, то по его оливковому цвету лица, дынной бороде и черным бакенбардом, вы узнаете итальянца, южанина, чья кровь еще не остыла. Наденьте пальто на ватик, галоши, оберните шею кашне, скажете вы мне ведь термометр показывает пять или шесть градусов выше нуля. Однако, как и, например, в Мадриде, здесь бывает легкий ветер, который, возможно, не задует и свечи, но может вполне сдуть человека. Я надевал пальто в Мадриде при восьми градусах тепла, и у меня не было никакого основания не надеть зимнего пальто осенью в Санкт-Петербурге. Всегда нужно следовать народной мудрости – Пальто на легком меху — это демисезонное пальто в Санкт-Петербурге. С первым снегом вы водрузите на себя шубу и снимете ее только в мае. Если венецианки ездят в гондолах, то женщины в Санкт-Петербурге — в каретах. Выходят они разве что сделать несколько шагов по Невскому проспекту. Шляпы и одежда здесь по парижской моде. Голубой цвет, кажется, любимый цвет русских женщин. Он очень идет к их белым лицам и светлым волосам. Об изяществе их фигур невозможно судить, по крайней мере на улице, так как от каблуков до затылка они закутаны в толстые шубы из черного атласа или иногда из шотландских тканей в большую клетку. Кокетство уступает здесь требованиям климата, и самые прихорошенькие ножки без сожаления погружаются в огромную обувь, Андалусские предпочли бы умереть, но в Санкт-Петербурге слово «замерзнуть» все искупает. Эти шубы украшены соболями, сибирскими голубыми песцами и другими мехами, о стоимости которых мы, иностранцы, не можем и подозревать. Роскошь в этом отношении немыслимая, и если суровость неба принуждает женщин надевать на себя бесформенные мешки, — Будьте покойны, этот мешок будет стоить столько же, сколько стоят самые роскошные туалеты. Сделав шагов пятнадцать, прекрасные петербургские небрежницы поднимаются со своей доуколки или коляски, едут с визитами или возвращаются домой. Мой рассказ относится к женщинам из общества, то есть к женщинам высших рангов. Другие, пусть также богаты, ведут себя скромнее, даже если они так же красивы. Чин царит над всем. Вот немки, жены торговцев, их можно узнать по германским типам их лиц, мечтательной нежности, аккуратной одежде, но из материи попроще. Они одеты в национальные кофты, юбки, пальто, в глубоких шляпах, которые на Невском проспекте напоминают Омаби или Нувель. Места развлечений и отдыха под Парижем. Строго говоря, до настоящего момента вы можете думать, что не уезжали с улицы Вивьен и парижских бульваров. Немного терпения, и вы увидите русские типы. Посмотрите на этого мужчину в синем кафтане исключительной чистоты, застежкой на груди сбоку, как у китайцев, с убранными симметрично по бедрам складками. Это артельщик или слуга-купца». Фуражка с плоским дном и надвинутым на лоб козырьком дополняет его костюм. Волосы и борода у него разделены на двое, как у Иисуса Христа. Лицо честное и умное. Ему доверяется взыскивать деньги, принимать заказы, выполнять поручения, требующие от него честности. В момент, когда вы станете сетовать на то, что в нарядах отсутствует живописность, рядом с вами в старинной национальной одежде – Проходит кормилица. На голове у нее повойник, нечто вроде шапки в форме диадемы, из красного или синего бархата, украшенной серебряным шитьем. Повойник бывает поднят или опущен. Поднятым его носят девушки, опущенным — замужние женщины. У кормилиц повойник с донышком, и из-под него по спине висят две косы. Девушки заплетают одну косу, похожую на жакет, Верхняя одежда из камки на вате, с кокеткой, с недлинными полами, из-под которых видна юбка из менее богатой ткани, так одета кормилица. Жакет у нее красного или синего цвета, как и повойник. Широкая золотая лента идет по краю жакета. Это типично русский костюм, и если в него одета красивая женщина, он не лишен стиля и благородства». Парадная одежда «Стацдам» на праздниках при дворе кроется по этой патронке, и, сверкая золотом и бриллиантами, она немало способствует пышности праздника. В Испании тоже считается чрезвычайно высоким тоном держать в доме кормилицу в старинном костюме. В Прадо или на улице Алкала в Мадриде я любовался красавицами-крестьянками в таких костюмах, состоящих из черных бархатных жакетов и широких юбок с золотой лентой. Можно подумать, что цивилизация, с развитием которой исчезает национальный колорит, стремится оставить своим детям хотя бы память о нем. Вот и приводят к детям женщину из деревенской глуши в старинном национальном костюме. Она является собой как бы образ матери Родины. Вспомнив о кормилицах, можно поговорить и о детях. Переход вполне естественный. Русские дети очень милые в голубых кафтанах и украшенных глазком павленем опера шляпках на манер Самбрара Калафес, Шляпа с загнутыми краями — ковбойская шляпа. На тротуаре вечно топчутся дворники или привратники. Они обязаны летом подметать, зимой обивать лед на улице. Они редко сидят в своих будках, да их и нет в том смысле, который я придаю этому слову. Они не спят всю ночь, не знают, что такое шнур, открывают сами дверь по первому зову. Удивительная вещь. Они думают, что привратник существует именно для того, чтобы открывать дверь в три часа ночи, как и в три часа пополудни. Они дремлют по углам и никогда не раздеваются. Поверх верхней широких штанов они носят синюю рубашку, и тяжелые смазные сапоги костюм который с приходом первых холодов меняется на тулуп одежду из бараньей шкуры мехом внутрь то и дело мальчишка завернутый до половины туловища в фартук вроде на бедренной повязки затянутый на поясе веревкой выходит из мастерской ремесленника быстро пересекает улицу и чуть подальше входит в дом или лавку Это подмастерье, которого послали с поручением. Картина не будет полной, если я не нарисую несколько дюжин мужиков в засаленных и грязных тулупах. Они продают яблоки или пироги, несут провизию в корзинах из переплетенных сосновых лучин или с топором в руках чинят деревянную мостовую, а то по четыре, по шесть вместе идут размеренным шагом и несут над головами пианино, стол или диван. Совсем не видно простых женщин. То ли они живут в деревнях, в умениях хозяев, то ли занимаются домашними работами в городских домах своих господ. Те же, которых вдруг иногда увидишь издали, не отличаются ничем характерным. Завязанный под подбородком платок покрывает и обрамляет их голову. Сомнительной чистоты ватное пальто из простой материи нейтрального цвета доходит до середины ноги, и из-под него видна ситцевая юбка с толстыми валенками в деревянных галошах. Они некрасивы, но вид у них грустный и нежный. Их бесцветные глаза не зажигают искра зависти при виде прекрасной, изящно одетой дамы, а кокетство, кажется, вовсе им знакомо. Они принимают свое приниженное положение, чего у нас не сделает ни одна женщина, как бы низко ни было ее место в жизни». В основном поражает пропорционально малое число женщин на улицах Санкт-Петербурга, как на Востоке, только мужчины имеют привилегию выходить в город. Это прямо противоположно тому, что вы видите в Германии, где все женское население города постоянно на улице.